Глава 25 Прошло несколько дней после пиршества в имении Уиллоусмир, и в газетах не переставали писать о его великолепии и роскоши. Как-то утром, подобно великому Байрону, я проснулся и обнаружил, что знаменит. Не благодаря своим интеллектуальным достижениям, не из-за неожиданно совершенного героического подвига, не из-за благородных дел в сфере общества и политики. Нет, славой своей я был обязан четвероногому, победившему на дерби, фосфору. Мой скакун шел вровень с лошадью премьер-министра, и на мгновение казалось, что все предприятие сомнительно. Но ближе к финишу жилистый Амиэль, одетый в пурпурный шелк, слился с фосфором воедино, и тот показал невиданную скорость. Конь буквально летел над землей и, опередив соперника на пару ярдов, вырвал триумфальную победу. Подобная демонстрация могучей силы была встречена одобрительными криками, и я стал героем дня, любимцем публики. Меня несколько позабавила сконфуженность премьер-министра. Он крайне болезненно воспринял свое поражение. Он не знал меня, я тоже не был с ним знаком. Я не разделял его политических убеждений. Меня ни на йоту не интересовало, что он чувствует, но я находил некоторое удовольствие в том, что вдруг стал известнее, чем он потому что принадлежавшая мне лошадь выиграла на скачках. Не успев опомниться, я был представлен принцу Уэльскому, пожавшему мне руку и поздравившему меня. Все известнейшие английские аристократы наперебой желали со мной познакомиться. Про себя я смеялся над подобным проявлением манер со стороны английских джентльменов в сине своих домов. Они толпились вокруг фосфора, Чей дикий взгляд предостерегал любого от всяких вольностей. Он выглядел немало неутомленным, словно мог тут же заново с удовольствием выйти на заезд и победить. Смуглое, коварное лицо Амиэля и его жестокий пытливый взгляд, очевидно, не нравились большинству из присутствующих на дерби джентльменов, хотя на все расспросы он отвечал охотно, уважительно и не без юмора. Но для меня сутью всего случившегося стало то, что я. Джеффри Темпест, некогда бедствующий писатель, а ныне миллионер, просто являясь владельцем лошади, победившей на дерби, стал знаменитостью. Или тем, кого в высшем обществе считают знаменитостью, гарантированно привлекающей внимание аристократии, как пишут в рекламных объявлениях, и становящейся объектом лести и преследования со стороны дам полусвета, желающих заполучить драгоценности, яхты и лошадей в обмен на несколько грязных поцелуев их карминовых губ. Меня осыпали комплиментами, и я стоял, наслаждаясь этими мгновениями, с улыбкой отвечая любезностью на любезность, жал руки лорду такому-то, сэруся то его светлости герцогу Розедакому из Пивляндии, его темности мелкопоместному дворянину. В душе же я питал к ним настолько сильное презрение, что даже сам этому удивлялся. Когда, наконец, я покинул подром в компании Луча, кто, как обычно, был знаком и дружен со всеми присутствующими, он заговорил со мной, и голос его звучал куда тише и печальнее, чем когда-либо. «Несмотря на все ваше себелюбие, Джеффри, у вас есть нечто впечатляющее и благородное, нечто смело противящееся лжи и притворству. Так почему же вы...» Во имя всего святого не дадите волю этим чувствам. Я удивленно взглянул на него и усмехнулся. Что значит дать им волю? Сказать этим лицемерам, что вижу их насквозь? Сказать лжецам, что знаю, что они лгут? Мой дорогой друг, в обществе мне становится слишком жарко. Не жарче или холоднее, чем может быть ад, в который вы не верите? Продолжал он также тихо. Но я не говорю о том что вы должны прямо заявлять об этом всем в лицо, тем самым оскорбляя их. В публичных оскорблениях нет ничего благородного. Это всего лишь проявление грубости. Благородные деяния — куда лучше слов. «И что же я, по-вашему, должен делать?» — с любопытством спросил я его. С минуту он молчал, как будто мучительно пытался на что-то решиться, а затем ответил. «Мой совет покажется вам странным, Джеффри, Но раз вы так желаете, я вам отвечу. Позвольте раскрыться своему благородству и идеализму. Не жертвуйте чувством справедливости, потворствуя чьей-либо власти и влиянию. И попрощайтесь со мной. От меня вам нет пользы. Я лишь потакаю вашим разнообразным прихотям и знакомлю вас с великими или ничтожными людьми, которых вы желаете заполучить в друзья ради собственной выгоды. Поверьте, для вас будет куда лучше, и в смертный час вы утешитесь, если отринете всю эту лживую, пошлую чушь и заодно меня. Пусть высший свет кружится в водовороте собственной глупости. Покажите королевскому двору его истинное место. Докажите, что вся его напыщенность, чванство и блеск ничего не стоят в сравнении с благородством души честного человека. И как Христос сказал богатому властителю, «Продай половину всего, что имеешь», и отдай бедным». Около минуты я молчал, пораженный услышанным, а он, побледнев, выжидательно смотрел на меня. Совесть моя была тронута подобием раскаяния, и на мгновение я ощутил, что смутно сожалею о том, что могу сделать так много добра своим ближним, владея столь огромным состоянием. Но морали во мне не больше, чем у пустозвонов из высшей десятки. Подобно им, Я эгоистично угождал лишь одному себе. Подобно им, я был до смешного заурядным, льстивым и лицемерным. Они играли свою роль. Я играл свою. Никто из нас ни на миг не снимал свою маску. Одна из причин, по которой ни мужчины, ни женщины из высшего общества не могут выносить одиночество, в действительности заключается в том, что они вынуждены видеть себя такими, какими на самом деле являются. И тяжесть их пороков и стыда, становится невыносимой. Чувство это, впрочем, владело мной недолго, и, взяв лучше под руку, я улыбнулся, сказав ему следующее. «Ваш совет, мой друг, сделает честь проповеднику-евангелисту, и но мне от него никакой пользы, ведь последовать ему невозможно. Во-первых, распрощаться с вами навсегда значило бы расписаться в собственной черной неблагодарности. Во-вторых, общество со всей его нелепой лживостью Так или иначе нужно мне и моей супруге, чтобы развлекаться. Более того, особо королевской крови привычны к лести, и нам не повредит присоединиться к всеобщему хору идиотов. В-третьих, если бы я поступил согласно заветам прозорливого еврея... Какого прозорливого еврея? Спросил он, холодно сверкнув глазами. Христа, конечно же, беспечно бросил я. Тень странной улыбки тронула его губы. «Сейчас же модно богохульствовать», — сказал он. «Это мерило гениальности в литературе и мудрости в обществе. Я и забыл. Прошу, продолжайте. Если бы вы поступили так, как предлагал Христос... Так вот, если бы я раздал половину своего состояния бедным, меня бы никто не поблагодарил, и за все свои старания я получил бы лишь титул дурака». «А вам бы хотелось, чтобы вас отблагодарили?» «Конечно. Многим нравится, когда их благодарят, «За оказанную услугу». «Да, это так. И Создателю, что всегда жертвует, тоже должна быть приятна благодарность», заметил он. «Однако при этом благодарят его редко». «Я не говорю о сверхъестественном», нетерпеливо бросил я. «Я говорю об известных фактах этого мира и о людях, живущих в нем. Если щедро жертвовать, стоит ожидать, что тебя сочтут щедрым. Но если бы я отдал половину своего состояния бедным...» «Об этом вышла бы заметка в газете длиной в жалких шесть строк, и в обществе меня бы стали считать идиотом!» «Тогда не будем больше об этом», — сказал Луча, перестав хмуриться, и взгляд его приобрел привычное выражение веселости и насмешки. «Выиграв на дерби, вы сделали все, чего от вас ожидала цивилизация XIX века, и наградой вам будет всеобщая востребованность. Вскоре вы сможете надеяться на ужин в Бальбарахаус а закулисные интриги и взятки политикам откроют для вас путь в кабинет министров, если вам будет угодно. Разве я не говорил вам, что вознесу вас высоко, как медведя, что сумел добраться до булочки на верхушке смазанного жиром столба? И этому зрелищу позавидуют люди и станут девица-ангелы. Что ж, вот вы и восторжествовали. Вы, Джеффри, великое создание. Фактически вы величайший продукт эпохи. Человек с пятью миллионами – владелец какуна, выигравшего дерби. Что стоит слава интеллекта в сравнении с вашим положением? Люди завидуют вам, а что до ангелов, если они существуют, то можете быть уверены – они поражены. Человеческая слава, гарантом которой выступает лошадь, такому удивится даже ангел. Он громогласно расхохотался и с того дня ни разу не упоминал о своем странном предложении оставить его и дать волю благородству своей натуры. Тогда я не знал, что он поставил на мою душу и проиграл, и впредь вел меня намеченным путем до самого ужасного конца. Свадьба моя состоялась в назначенный день в июне, со всей пышностью и экстравагантностью, соответствующими положению, занимаемому мной и моей невестой. Нет нужды приводить здесь пространное описание церемонии. В любом модном дамском журнале нашлась бы истерическая, напыщенная статья, где была описана свадьба графской дочери и владельца 5 миллионов. Зрелище было невероятным. Стоимость одних только дамских шляпок затмила всю торжественность и святость божественного таинства. Грозные слова «я требую этого от вас обоих», так как ответ вам придется держать в день страшного суда, привлекли куда меньше внимания, чем восхитительные потоки жемчуга и бриллиантов, струившихся по расшитому серебром шлейфу невесты до самых плеч. На свадьбе присутствовало все светское общество без исключения, то есть все те, кто хоть и составляет наименьшую часть всего общества, но делает вид, что его не существует. Сам принц Уэльский почтил нас своим присутствием. Свадебный обряд провели два сановных церковника, величественные в своих белых стихарях, и внушающие почтение своей упитанностью и багровостью сальных лиц. Моим шафером был Луча. Он был в прекрасном настроении, почти что выступлении, и по пути в церковь развлекал меня разнообразными анекдотами, преимущественной жизни священнослужителей. Когда мы подъехали к зданию, спустившись с подножки экипажа, он со смехом сказал мне, «Доводилось ли вам, Джеффри, слышать о том, что дьявол не может войти в церковь?» так как боится венчающего ее креста и креста внутри. — Да, слыхал какие-то похожие глупости, — ответил я, глядя в его красивое лицо и глаза, сверкающие озорством. — Это действительно глупости, так как придумавшие эту небылицу забыл об одном, — продолжил он, переходя на шепот. — Когда мы проходили подрезным готическим портиком, здесь есть кресты, но есть и священники. «А где есть священник, есть и дьявол». То, с каким видом он сделал столь дерзкое замечание, почти заставило меня расхохотаться. Низкие ноты органа нежно звучали в тишине, напоенные ароматом цветов, и настроение мое быстро сменилось на торжественное. Опершись на ограду алтаря в ожидании невесты, я, должно быть, в сотый раз обнаружил, как удивительно горд и царственно держится мой спутник. Сложив руки на груди и вскинув голову, он рассматривал украшенный лилиями алтарь, и в его задумчивых глазах читалась странная смесь почтительности и презрения. В тот день случилось нечто, стоявшее особняком среди всего блеска и великолепия церемонии. Это произошло, когда мы расписывались в книге актов. Сибил, прелестная, словно ангел в своем белом платье, поставила подпись на листе и лучше поклонился ей. «Будучи шафером, я напоминаю о старинном обычае», воскликнул он и поцеловал ее в щеку. Кровь бросилась ей в лицо, затем она сильно побледнела и, сдавленно вскрикнув, лишилась чувств на руках одной из подруг невесты. В сознание она пришла лишь через несколько минут, но развеяла мои тревоги и страхи друзей, уверяя нас, что всему виной жара и волнение дня. Взяв меня под руку, она, улыбаясь, прошла к алтарю рядами сиятельных друзей, смотревших на нее с завистью. Все они завидовали ее счастью не потому, что она вышла замуж за достойного или одаренного человека, а потому, что стала женой пяти миллионов. Я был предатком миллионов и больше никем. Она надменно вскинула голову, хотя я чувствовал, что она дрожит. Торжественно гремел свадебный марш Вагнера. Позже я вспомнил, что под венец она шла, ступая по розам. Ее атласная туфелька топтала сердца тысячи невинных созданий, что были милее Господу, чем она. Крохотные, безобидные души цветов, целью существования которых была благоуханная красота, были загублены ради тщеславия одной единственной женщины, для которой не было ничего святого. Но я забегаю вперед. Тогда я спал сном глупца, представляя, что умирающие цветы с радостью гибли под ее пятой. После церемонии в доме Элтона был устроен роскошный прием, и пока гости наслаждались болтовней, едой и напитками, мы с моей новоиспеченной супругой собирались в свадебное путешествие, осыпаемое щедрыми комплиментами и пожеланиями всего наилучшего. Нашим друзьям, напоенным отборнейшим шампанским, даже удалось выглядеть искренними. Последним у самого экипажа с нами прощался Луча, и расставание с ним наполняло меня невыразимой тоской. Мы были почти неразлучны с ним с того самого часа, как начали пробиваться ростки моего будущего счастья. И его изобретательности и дипломатичности я был обязан всем, моим успехам в обществе и даже своей женой. Хотя в спутнице жизни мне удалось заполучить прекраснейшую из женщин, я не мог и помыслить о том, чтобы даже на время расстаться с моим талантливым, блистательным другом. К радости свадьбы примешивалась боль разлуки. Облокотившись на окно экипажа, он глядел на нас и улыбался нам. Мыслями я буду повсюду сопровождать вас, куда бы вы ни отправились. А когда вы вернетесь, я буду первым, кто встретит вас на пороге вашего дома. Загородная вечеринка назначена на сентябрь, если я верно помню. Да, и на ней вы будете самым желанным гостем среди всех приглашенных, сердечно ответил я пожав ему руку. «Фи, как вам не стыдно?» рассмеялся он. «Как вероломно звучат ваши слова, Джеффри! Разве вы не собираетесь развлекать принца, популярнейшего из людей? Разве не будет он желаннее, чем все остальные?» «Нет. В вашем списке приоритетов я займу только третье или четвертое место. Я не принц, и Уэльс не моя вотчина, а трон, что я могу занять лишь с чьей-то помощью, которой я лишен, Слишком далеко от английских земель. Сибил молчала, но побледнев смотрела на его прекрасное лицо и статную фигуру с благоговейным трепетом и тоской. — До свидания, леди Сибил, — тихо добавил он. — Пусть радость сопутствует вам. Тем, кто останется здесь, ваше отсутствие покажется долгим, но вам, ах! «Любовь окрыляет время, и то, что обывателю покажется месяцем скуки, для вас станет мгновением восторга. Любовь лучше богатства, мне уже известно, что вы это поняли. Но я думаю, надеюсь, что вам еще предстоит осознать это с истинной полнотой. Вспоминайте меня иногда. Аревуар!» Лошади тронулись. Пригорошня риса, брошенная кем-то из слабоумных, что всегда бывает на светских свадьбах, застучало по крыше и дверце экипажа, и лучше отошел назад, махая рукой на прощание. Высокий, статный, он до последнего виднелся на ступенях особняка лорда Элтона, окруженный толпой, разодетый по последней моде, где были подруги невесты в ярких платьях и нарядных шляпах. Взволнованные, пылкие девицы, несомненно всем сердцем надеявшиеся, что настанет день, когда каждый из них достанется муж, такой же богатый, как и я. Мамаши-сводницы и злобные престарелые вдовы с нелепыми кружевами на необъятной груди, сверкающие бриллиантами. Мужчины с белыми бутоньерками в петлицах безупречно подогнанных сюртуков. Слуги в пестрых ливреях и обычная стая уличных зевак. Все это скопище лиц, костюмов, цветов, сгрудившихся у портика серого камня. И среди всех них выделялось прекрасное лицо луча в обрамлении темных волос. Сверкали его сияющие глаза, и он приковывал к себе взгляды. Затем экипаж резко свернул за угол, все скрылось из вида, и мы с Сибил поняли, что остались лицом к лицу с самими собой. Одни. Теперь мы должны были смотреть в будущее вместе и научиться любить или ненавидеть. Вместе... И навсегда.